«Солнышко проснулось, новый день на дворе!» Немного истерично запела Аля, пытаясь меня разбудить. «Сколько надо нового узнать те твари? «Да понял я, понял!» Злобно пробормотал, открывая глаза и поворачивая голову в сторону Али. «Зачем разбудила? Еще и таким способом!» Всем утра!» — улыбнулась младший человеческий детеныш. «Братец, ты такие странные вещи бормочешь, когда спишь!» В ее глазах был явный интерес. «Кто такие архангелы?» «Особый вид петухов!» Отмахнулся я, понимая, что бормотал, получается, свой сон. «Очень надоедливая и летающие. «А кому из них и зачем ты голову откручивал?» Не унималась она. «Ты что, животных мучаешь?» «Эм, да что представил, что на скотобой не работаю?» Отмахнулся я, скидывая себе себя одеяло. «Почему сегодня ты разбудила, а не Нина?» «Ее сегодня раньше на работу вызвали». Аля поджала губы и посмотрела на меня, слегка округлив глаза. «Даже обед в школу собрать не успела». «Обед? Это ты на что намекаешь?» – сочурился я. «Сестра сказала, что ты мне приготовишь обед». «Чего?» «Обед? Я?» «Вы что-то попутали, двуногие человеческие сестры. Демоны не готовят детям завтраки». Тем не менее, другого варианта, как встать, у меня не было. Дурацкая песенка, которую пропела мне сестра во время пробуждения, твою мать, теперь никак не выходила из головы. Я вышел на кухню и начал рыться по ящикам, полкам и по Саратову-2, который, кстати, как сказала Аля, назывался «холодильником», чтобы найти что-то съестное человеческому детенышу. Халапенью прочитал я на банке с какими-то зелеными ломтиками огурцов. «Так, этикетка размыта. Ты знаешь, что это такое?» — Неа! — покачала головой Аля. — Братик, это полка для взрослых. Так Нина говорит. — Так я взрослый. Отмахнулся, перебирая странные банки на самой высокой полке. — Текс, Килька, жареные бананы, зеленый молочный дракон. — Молочный дракон — это сказочное животное? — тут же спросила Аля. — Ниночка говорила, что драконов не существует. Я немного недовольно посмотрел на этого маленького паразита и не стал ничего уточнять. Драконы были, и я это знал. Просто не в этом мире. Но, тем не менее, что-то не складывалось. Банка же подписана молочным драконом, верно? Верно. Значит, так, что это у нас тут? Интерес все же превысил желание поскорее отдать обед этой мошке и свалить дальше спать. Открыл банку, принюхался и очень удивился. Запах-то был приятным. Затем все же заметил этикетку с описанием, прочитал, что это самый обычный чай и немного расстроился. Все же вчерашнее желание поймать удачу за хвост и найти золотого дракона избавило бы меня от всех проблем. В общем, насыпал щепотку чая, залил все это бульоном и парой кусочков странных огурцов и вывалил в плошку рыбу из банки. А затем и бананов добавил, а то как-то маловато выходило для растущего организма. «На!» – протянул сестре. Уж всякое лучше, чем вашу лапшу есть. — Угу, угу, — покивала она. — Спасибо, братик. — Обращайся. Вяло улыбнулся я, направляясь на выход из кухни. — А ты меня до школы не проводишь? Вопрос, прозвучавший мне в спину, был как удар серпом по яйцам. Я явно не собирался никуда сегодня выходить. Пока что. И уж точно не хотел идти в сторону города. Да твою же мать! — Нет, — пожал плечами, не поворачиваясь. «У меня есть более важные дела». «Ну, Рик, ну, пожалуйста, мне страшно одной». И это говорит девочка, которая пару дней назад возвращалась со школы по темноте. «Черт. Ладно, человеческий детемыш, провожу тебя». Я надел ботинки, покосился на радостную младшую сестру и по привычке попытался закрыть за собой дверь. Только вот не учел, что она лежит около дома, а не висит на раме. Плюнул на землю, недовольно мотнул башкой и направился в сторону города. Сестрица все это время, пока мы шли в школу, не умолкала. Рассказывала разные сказки, больше похожие на бред, да и в целом вела себя очень назойливо. Я устал от шума, который она воспроизводит, уже пять минут. И очень, повторюсь, очень сильно пытался ее игнорировать. Правда, эта маленькая букашка резанула уши одним простым словом. А я знаю, где в городе можно найти вампиров. У-у-у! выставила она перед собой руки. Я злой вампир, Рик, я съем ваших собак. Идея Фикс спать вечно мне очень нравилась. Как и сама возможность найти такое существо. Высшим и древним, разумеется, я бы его не назвал, потому что никогда про них не слышал ранее, но если в этом мире они действительно окажутся такими полезными и дадут мне силу спать вечно. — Я даже, может быть, буду считать их вполне способными. — Ну, не тени. Я остановился, когда Аля выдержала паузу и обернулся к девочке. — Давай, рассказывай, где их найти? — Есть в городе городское кладбище. Криво улыбнулась она. — Там, среди склепов, можно найти упоминание о вампирах. — Так себе наводка. Я покачал головой. Что из себя представляет это твое упоминание? Буквы, текста, люди какие... «У вампиров есть свои предшественники», — загадочно продолжила Аля. «Они носят только черное и пытаются скрыться от солнца. Говорят, что вампиров убивает солнце». «Ну, солнце та еще, заноза в заднице, тут я согласен. Слепит, жарит, но не убивает, тут сестренка явно переборщила с мистикой. То есть мне тупо нужно найти этих людей в черном, и они сами меня проведут». «Да», — улыбнулась Аля и пошла дальше. — Только знай, вампиры — очень опасные существа. В книжке они убивали невинных жертв и уничтожали целые поселения. — Кто в этом мире не без греха? — риторически ответил я, а затем остановился. — Так, вон забор, иди и учись. Младшая сестра радостно кивнула, попыталась обнять мою ногу и умчалась, оставив меня в некоторых размышлениях. Например, где мне найти кладбище? С этими недобрыми мыслями я развернулся и пошел в другую сторону от дома, понимая, что если у кого-нибудь из местных спрошу, то наверняка найду кладбище, а затем и вампиров. Первым невольным слушателем стал молодой пацан, похожий на школьника, только в два раза выше тех среднестатистических человеческих детенышей. «Привет. Я застыл перед ним, преграждая путь. Не подскажешь, где здесь кладбище?» «А что, родственников потерял?» — Как-то издевательски спросил он, обходя меня стороной. — Не знает. Пробурчал себе под нос и спустя минуту наткнулся на еще одного рослого школьника. Только тому не понравился мой вопрос. Он попытался дернуться в сторону, но я быстро перехватил его. Схватил за пиджак и притянул к себе. Без дара убеждения тут, пожалуй, не обойтись. — Где здесь кладбище? — рыкнул я, отчего высокий рыжий парень затрясся. Говори. Это не я писал про твоих родителей, жалобно заскулил он. Честно-честно, я впервые тебя вижу. Блин, странные эти школьники. Я просрал больше часа потенциального сна, расспрашивая людей на улице, где мне найти кладбище. Это оказалось действительно сложно, и реакция каждого была сугубо индивидуальной. Дети меня шугались, люди постарше крутили пальцем у виска и говорили всякие гадости а вот старики вообще странными оказались. Стоило мне спросить одну бабушку, божий Дуванчик, о том, где кладбище, как-то перекрестилась и за сердце схватилось. Назвала меня смертью и попросила не забирать. Пришлось больше не использовать дар убеждения. Что-то мне подсказывало, что он начинал работать как-то не так. Может, из-за того, что я сегодня его слишком часто использовал. А мое тело просто непригодно для такого. По итогу я поплелся в сторону дома, просрал еще один час долбанного сна и в результате глянул на часы на кухне, понял, что договаривался с троицей придурков о работе и, раздраженный такой пустой тратой времени, поплелся в сторону старого района. «Чертовщина!» — заворчал себе под нос. И вампиров не нашел, даже никакой зацепки нет. И поспать не удалось.